Глава 51. Осень 1980-го. Отель Мир. Глядя на деревянные панели внутри лифта, я не могу не вспомнить, как много лет назад в своём норковом пальто я стояла в этом же самом лифте вместе с сэром Сасуном, поднимаясь к нему в пентхаус. Вот уже 20 лет, как его нет на этом свете, но он до сих пор должен мне 100 тысяч долларов. Как я слышала, Сасун пытался отобрать этот отель и тысячи принадлежащих ему объектов недвижимости у националистов, вернувшихся к власти после 45-го года. Я не знаю, что ему удалось спасти, но отель он потерял навсегда. Вероятно, он был разочарован, живя на Багамах под присмотром медсестры, на которой в конце концов женился. Так много воспоминаний, которые я не могу забыть, и так много тех, которые я предпочла бы не вспоминать. Лифт останавливается на девятом этаже, и я выезжаю на своем инвалидном кресле. Мисс Сориби уже там, сидит за столиком у окна. Вокруг нее несколько посетителей. Мне нравятся пунктуальные люди. Эрнест всегда был пунктуален. Спасибо, что снова встретились со мной, мисс Сориби. Вам нравится этот ресторан? Катейрум имеет богатую гедонистическую историю. Эмили Хан, репортер. Часто приходила сюда. Сегодня на Мисссоребе черные джинсы и та же кожаная куртка. Она отодвигается от стола, откидывается на спинку стула и осматривает стены потолок, а затем балкон. Серебряная птица на ее ожерелье, которую я раньше не замечала, порхает у нее на груди. С раскрытыми крыльями она походит на крест. Эмили Хан? Помню, я видела несколько ее фотографий. Она была моим другом. Я не общалась с ней почти сорок лет, и не знаю, жива ли она или умерла. Волна печали накатывает на меня, с которой даже мои лекарства не в силах справиться. Может, все это, воспоминания, документальный фильм и документалист, слишком большое испытание для моего сердца. «Моя племянница не сможет сегодня приехать. Так что будем только мы с вами», – говорю я, пытаясь улыбнуться. Вы пробовали здесь какую-нибудь китайскую еду? Она довольно вкусная. У нас в Лос-Анджелесе есть китайская еда, но я уверена, что местная кухня другая. Она задумывается. С вами все в порядке? Вы хорошо спали? Должно быть, вы устали после перелета? Честно говоря, я плохо спала. Наша встреча – это пожертвование и документальный фильм. Было о чём подумать. Я собиралась спросить вас вчера, но не хотела показаться грубой. Что же такое непростительное вы совершили? Я расскажу вам всё сегодня. Я беру меню из рук официанта. Оно выглядит как холст, по которому бегают муравьи. Я надеваю очки, щурюсь и держу меню на расстоянии вытянутой руки. Моя лупа сейчас бы мне очень пригодилась, но я забыла взять её с собой. Наконец я сдаюсь и заказываю восемь блюд по памяти. Китайские блюда здесь подогнаны под вкусы уроженцев Запада. Но если вы хотите чего-то аутентичного, можно попросить посмотреть китайское меню. Вы говорите по-китайски? Мне жаль разочаровывать вас, мисс Шао, смеется она. Я не собиралась устраивать вам проверку. Но вам удалось хоть немного выучить китайский, работая над выставкой. Я отдаю меню официанту и замечаю менеджера Янга, который ждет возле бара. Эта американка с ее волосами и глазами вызывает у него любопытство. Я могу сказать фандянь, отель. Оно также означает ресторан. Действительно, китайский язык – неоднозначный язык. Одно и то же слово может означать две разные вещи. Как дзяутан, оно означает церковь, но также и синагогу. Слово айжэнь означает жена и любовница. Спасибо, что рассказали мне об этом. Какая большая разница, жена и любовница. Что еще я должна знать? В китайском языке есть много слов для обозначения жены. Такие как цыцзык. Фужень, Тайтай, тай, Айжень, Лаопо и Нэйжень. Может быть, их больше, но сейчас я не могу вспомнить. Бог ты мой, как забавно! Мне кажется, я начинаю привыкать к ее манере восклицать. Мисс Шао, вы, должно быть, считаете меня надоедливой, но самая непростительная вещь, которую вы упомянули. Не могли бы вы рассказать мне об этом? В помещении похолодало. Я плотнее обматываю кашемировый шарф вокруг шеи. Думаю, что на этот вопрос есть несколько ответов. Прежде чем я расскажу вам, я хотела бы услышать, что люди, у которых вы брали интервью, рассказали вам обо мне. Они сказали, что между вами и мистером Рейсманом сложились необычные отношения, которые подвергли опасности некоторых беженцев. Мне напомнили, что это было во время японской оккупации – Они также упомянули о прискорбной трагедии, в которой вы были замешаны, и мистер Рейсман больше никогда не был прежним. Но, похоже, никто толком не помнил о том, как произошла эта трагедия, так что я допускаю, что здесь может быть какое-то недоразумение. Я держу себя в руках. Я хочу ей понравиться. Правда хочу. Недоразумение? Или вы верите, что это всё моя вина, как они вам и сказали? Я тут же сожалею о своем резком тоне. Говорят, что старость смягчает нас и притупляет наш нрав. Но для меня старость – это как ключ от кадиллака, позволяющий мне устраивать хаос. Она проводит рукой по волосам. Когда я работала над выставкой, я редко думала о том, чтобы обвинять кого-либо мисс Шао. Моим единственным намерением было показать страдания беженцев. Мистер Рейсман многое пережил, мы все это понимаем. Поверьте, я испытываю к вам такое же уважение, как и к другим опрашиваемым мною людям. Но все они любят его, только его. А я была в тени, другой, той, кого они избегали, презирали. Так было на протяжении многих лет, и ничего не изменилось. Знаете, почему некоторые люди в Китае пьют только чай, а не кофе? Почему? В США все пьют кофе. Здесь люди говорят, что кофе вызывает рак. Вот почему. Знаете, что происходит, когда люди во что-то верят? Они верят, что абсолютно правы, и ничто этого не изменит. Она потирает висок. Она находится в крайне незавидном положении. Она хочет доверять мне, чтобы получить отель в качестве дара. Но она слышала слишком много противоречивых историй обо мне. Я в замешательстве, мисс Шао, приношу свои извинения. Я понимаю, что воспоминания о прошлом причиняют вам боль. Но не могли бы вы мне помочь? Документальный фильм мистера Рейсмана должно быть очень важен для вас. Что я могу для вас сделать? Именно этого я и хочу. Завладеть ее вниманием, передать историю нелегкой судьбы Эрнеста в ее руки, освободиться от прошлого. Но я не знаю, почему чуть не потеряла контроль над собой. Я не могу перекладывать вину на беженцев, которые не знали меня. Правда в том, что все эти годы я винила себя. Я чувствую, как глаза начинают пощипывать. Я полагаю, мы оба несем ответственность. Эрнест и я. и Если бы не он, ни одна из трагедий не произошла бы. Я бы не сожалела всю свою жизнь о том, что сделала. И я не сидела бы здесь и не разговаривала бы с вами.